Второй труп. Сыщики спустились вниз. Здесь скучал городовой, звонивший в полицию, теперь поставленный охранять вход. Соколов перебросился с ним несколькими словами и приказал. «Пошли с нами». В глухом, нежилом дворе, недалеко от стены, лежал мужчина с проломленной головой. Соколов взял его руку. Пульса не было. Он распорядился. «Несите в вестибюль». Через минуту из карманов убитого извлекли какие-то счета товарищества С. Габай и незначительные деньги, около трех рублей. Соколов поднялся на второй этаж, открыл ключом кабинет. Разъяренный кошка брызгал слюной. «Как вы могли! Я уже позвонил в сыск, оттуда едет наряд. Он прекратит беспорядок, который вы, граф, устраиваете!» Соколов добродушно улыбнулся. «Это хорошо, он наряд». Пусть доставят два трупа в морг, а организатора этого злодейства и убийцу в тюрьму». Кошка задохнулся от гнева. «Каких два трупа? Где вы видите убийцу? Я больше не намерен терпеть ваши шуточки. Вы, Аполлинарий Николаевич, из серьезнейшего дела устраиваете развлечение, какой-то балаган». Соколов оставался невозмутимым. «Как можно? Я просто не осмелился бы шутить с таким важным господином, как вы, Аркадий Францевич. Труп Морозова в вестибюле. Вот». Соколов положил на стол предметы, изъятые из его карманов. Да, бумаги Габая, но, кажется, пустяковые, и уж во всяком случае малограмотному сторожу вовсе не нужны. Ясно, что убийца положил их для отвода глаз. Как они попали к Морозову? Этот вопрос не ко мне, а к убийце сторожа, Латышеву. Латышев смертельно побледнел и тяжело опустился в кресло. Опешивший кошка помотал головой. — Причем здесь Латышев? Зачем очернять человека? — Коля. — весело сказал Соколов. — Освободи от казённых ценностей бухгалтера. Жеребцов, к неописуемому удивлению кошка, полез Латышеву за пазуху и вывалок оттуда плотно набитый чем-то мешочек. Тряхнул, на стол вывалилась кипа ассигнаций. Улыбнулся. «Ну, сокол ясный, на эти денежки ты весело погулял бы. Плевать, что по твоей милости два трупа, главное тебе сладко. А бумажки ты, Латышев, видать, не зря спешил сжечь. В них поди сраму для тебя с избытком».